«Ивёд!» — сказал Реморни и поднял свою изувеченную руку. «Не будь эта перчатка пуста, ты заплатил бы жизнью за свои дерзкие слова!» «Будь что будет!» — ответил Ивёд. «Мы только исполняем свой долг. Я долго, очертя голову, скакал за вами, милорд, но здесь я осажу коня». «Прощай же!» «И будьте вы все прокляты!» — вскричал разъярённый барон. «Седлать мне коня!» «Наш доблестный рыцарь собирается бежать», — сказал лекарь, незаметно подобравшись к Кэтрин и став бок о бок с ней. «Кэтрин, ты суеверная дурочка, как и большинство женщин, но в тебе есть искра духа, и я обращаюсь к тебе как к единственному разумному существу среди этого стада быков». Кто они, надменные бароны, которые шагают широким шагом по земле, все попирая? Что они такое в день бедствия? Мекина на ветру, подсеке им руки кувалды или столпообразные ноги, и глядь, воина нет. Не ищи в них отваги, мужества, кусок мяса и только. да им животную силу, и чем они лучше разъяренного быка? А отбери ее, и твой рыцарь-герой барахтается на земле, как скотина, когда ей подрезали поджилки. Не таков мудрец. Раздавите его, отрубите руки и ноги, покуда хоть искра сознания жива в его теле, разум его все так же силен. Кэтрин, сегодня утром я готовил тебе смерть. «Сейчас я, кажется, рад, что ты останешься жива, чтобы поведать людям, как бедный аптекарь, золотитель-пилюль, растиратель порошков, продавец яда, встретил свою судьбу бок о бок с доблестным рыцарем Рэморни, владетельным бароном и будущим графом Линдерским. Храни, Господь, его светлость!» «Старик», — сказала Кэтрин, — «Если в самом деле так близок день твоей заслуженной гибели, другие бы мысли должны занимать твой ум, а не тщеславные бредни не тщеславной твоей философии. Проси призвать к себе духовника». «Да, — сказал с презрением Двайнинг, — обратиться к жирному монаху, не понимающему даже той варварской латыни, которую он кое-как зазубрил. «Вот уж подходящий был бы душеприказчик для того, кто изучал науку в Испании и Аравии!» «Нет, Кэтрин, я изберу себе исповедника, на которого приятно смотреть, и эту почетную обязанность возложу на тебя. Взгляни на доблестного нашего барона». Пот проступил у него на лбу, его губы дрожат в смертельной муке, потому что его милость торгуется за свою жизнь со своими же бывшими слугами, и ему не хватает красноречия уговорить их, чтобы они дали ему улизнуть. Смотри, как у него кривится лицо, когда он умоляет неблагодарных скотов, кругом обязанных ему, Чтобы они дали ему хоть такую фору, какую имеет заяц перед сворой гончих, когда охотники напали на его след. Погляди на их мрачные, унылые и упрямые лица. Они колеблются между страхом и стыдом. Слуги – предатели, отказывающие своему лорду даже в этой крохотной возможности спасти свою жизнь». «И они, они возомнили себя выше такого человека, как я! А ты, глупая девчонка, как же невысоко ставишь ты своего бога, если можешь думать, что такие жалкие твари созданы им, всемогущим!»